Глава двадцать пятая. Королевский заговор. Миледи Адель, вы вообще меня слушаете? А, ты что-то спросила? Я перевела взгляд на Люси и моргнула, откладывая альбом с мебелью. Бэверли просила уточнить по поводу спален. Терпение у Люси просто ангельское. И заглянуть в танцевальную залу, там почти закончены реставрационные работы, и нужно выбрать ткань для портьер и... Она смерти моей хочет. Меланхолично пожаловалась я подруге, заглядывая в опустевшую чашку кофе. Никогда не думала, что в большом доме столько хлопот. Когда это все закончится? Что там со спальнями? И привезли ли люстру для гостиной? Мы жили в Льене уже четыре недели, а мне казалось год не меньше, и каждый день приносила все новые хлопоты. Впервые переступив порог бывшего особняка Стерлингов, я с ужасом поняла, что за роскошным фасадом дворца... Сарит разруха и запустение. Мебель была вывезена прежними хозяевами. На стенах темнели пустые квадраты, ранее занимаемые картинами. В холле забрали даже паркет и люстру. Вот это я понимаю настоящий склеп для некроманта, пошутил тогда Миха, и я сразу же с ним согласилась. Холод, пыль, паутина, забвение, разбитые витражи, трещины в стеклах. Лет пять, а может больше, здесь никто, кроме мышей, не жил. Только сквозняки гуляли в коридорах, да двери скрипели. Водопровод больше походил на старый орган, чем на полезное инженерное сооружение. К моему величайшему облегчению несколько комнат на первом этаже оказались подготовлены к приезду хозяев. Угол на кухне, две спальни и мастерская при гараже, где поселился восторженный Миха. Еще бы, кроме так нежно любимого им четырехколесного друга, там стоял узкий городской мобиль новейшей конструкции темносиний. Роскошный сарай или ода бесславной гортани. Метко выразилось о нашем дворце Рози. Она приехала в Лен следом за нами, остановилась у Аберлингов и на отрез отказалась зайти в гости. Сказала, что у нее не важные воспоминания об особняке Стерлингов. Вот будет дом Морозов, тогда, пожалуйста. Эдвин кривил губы, хмурил густые брови и вообще попытался заняться самообещиванием. Привычка у него такая, вредная и разрушительная. Но я не затем поселилась рядом с ним, чтобы позволять ему тосковать. Мужчина, который готов разделить со мной жизнь, должен понимать, только я имею право быть источником его страданий. А полуразрушенный дом с паутиной и мышами – право, такие мелочи. Не стоит беспокоиться, милорд. У нас есть проблемы поважнее. Большая светлая спальня на первом этаже стала на долгое время и нашим общим седвином кабинетом, и гостиной, и даже столовой. Сюда приходили друзья. Здесь строились планы и обсуждались стратегия с тактикой. Каждый день начинался с прочтения срочной корреспонденции и быстрого скромного завтрака, а заканчивался уютными разговорами о жизни, о нашем с ним будущем. Мы узнавали друг друга все ближе, и ночи, проведенные в одной постели, становились логическим продолжением этого разговора. В любящих сильных руках некроманта я обрела свои крылья, моя сила гурлила и пела. Мы довольно быстро выяснили, что браслеты нам теперь не нужны. Наши силы, словно спаялись, срослись. Мы друг другом дышали, и я явственно видела, как расцветал Эдвин рядом со мной. Он, словно бы даже стал выше ростом и шире в плечах. Болезненная худощавость сменилась красотой зрелого тела мужчины, матерого хищника, мага в самом расцвете. О том, что Крис пропал из приюта, нам письмом сообщил Фрей. Знал ли об этом кто-то еще? Никто ничего не говорил. На прямой вопрос лорда Берлинг только пожал плечами. Но я по его лицу видела, он ничуть не удивлен. Этого оказалось достаточно, словно камень свалился с души. За Джереми и Валери было тоже тревожно, но с каждым днем я все больше верила в план по их вызволению. А собняк оживал. Я впервые увидела, на что способны деньги. Ремонт двигался своей истину ошеломительной скоростью. Лиен настаивал на его срочной необходимости. Весь Лиен должен видеть, что под носом у короля обустраивается берлога ужасного мага смерти, который загубил троих невинных детей, высосал жизнь из липовых долин, а теперь, не боясь ни короля, ни богини, творит темное колдовство в самом центре столицы. Не знаю уж, кто рассказывал журналистам о ходе реставрации особняка, но в газетах можно было узнать самые свежие новости, даже не заглядывая в гостиную или бальный залу. И, конечно, все работы производились ожившими скелетами. Жаль, что я не встретила ни одного. По крайней мере, скелеты молчат и не требуют жалования, в отличие от наших работников. Ах да, а еще хозяйка дома незамужняя дама, гувернантка тех самых загубленных деток. Какой скандал! Верх неприличия. Меня, впрочем, светские сплетни сейчас волновали меньше всего. Все равно не далее, как весной, в салонах мне уже перемыли все косточки. И леди я не была давным давно. Беверли утверждает, что вы не должны спать в одной спальне с милордом. Сквозь туман моих забот донеслись слова Люси. Никому нет дела до того, что вы любовники, но спальни должны быть разные. Беверли – это наша столичная экономка. Мы наняли ее не так давно, и, похоже, придется с ней расстаться. На эти хороших слуг влияние оказалось ничуть не проще, чем в Липовой долине. Некромантов не навидели везде одинаково свирепо. Кто-то, конечно, польстился на приличное жалование. Но большая часть избалованных столичными нравами слуг очень быстро показывала себя с самой худшей стороны. Очень жаль, что леди должны быть приветливы, нежны и безукоризненно вежливы со всеми. Мне все же не хотелось позволить отвена скандальной руганью с прислугой, но держалась я из последних сил.、<э�>、Это кто же у нас так печется о добродетели хозяев? Раздался знакомый голос с порога уютной столовой, в которой мы с Люси позволили себе уединиться и выпить полуденную чашечку кофе. Прислуга, позволяющая себе обсуждать интимную жизнь. Прислуга всегда ее обсуждает. Поднимаясь из-за стола, перебила я лорда Аберлинга, опасаясь услышать еще нечто более неприличное. Он мог. Милорд Эдвин пока не вернулся. Вы с нами поужинаете? Сидите, Адель. когда главный ловчий нашего королевства говорит таким тоном, нет никакого желания возражать. «Я пришёл именно к вам, но от ужина не откажусь». Он кивнул Люси, она быстро встала и вышла. Взгляд у всегда весёлого Тьена был необычайно серьёзен. Я оцепенела от нахлынувшего дурного предчувствия. «Что-то случилось? Не томите, милорд, говорите быстрее!» С трудом выдохнула я, сжимая пальцы до боли. «Эдвин арестован». Он произнес это светским тоном, почти что равнодушным. Так разговаривают о погоде. Я рухнула в кресло, стало тяжело дышать. Проклятый Аберлинг! Все никак не могу привыкнуть к его эпатажности. Он любит испытывать людей на прочность. Вот и сейчас. Поморщился и добавил, будто нехотя: Никаких истерик, Миледи. Это хорошая новость. Наш венценосный затейник решил разыграть эту партию с размахом. Уэда отдельная камера, ресторанное меню и куча неотложных дел. Ему есть чем заняться. Почему вы не потрудились меня предупредить? Тут же успокоившись и выпрямившись, я подспудно ждала от Тиена чего-то подобного. Спросила я холодным тоном: "Мароус был в курсе? Говоря откровенно, Тиен снова поморщился, мрачно рассматривая гладко отполированный ноготь мизинца. Меня самого позабыли уведомить. Узнал час назад. Монарх нам достался инициативный. Он тяжко вздохнул, переводя взгляд на меня. И непредсказуемый, не самый приятный расклад для слуш по безопасности. Зачем Его Величеству эти игры? окончательно выровняв голос, тихо спросила я. Не понимаю. Алистер, уф. Тен снова стал серьезен, и это его выражение пугало меня куда больше, чем сурово сведенные брови или даже кривой оскол улыбки верховного ловчего королевства. Его Величество не дают покоя лавры отца. Он хочет, чтобы его любили и уважали, если не больше, то хотя бы так же, как покойного Эстебана. Но возможностей проявить себя у Алистера значительно меньше, опять же, благодаря разумному правлению двух гениев — короля Эстебана и канцлера Брайанга. Заговоры закончились, преступники измельчали, восстаний и тех не предвидится. Тишь и всеобщая благодать. Но это же хорошо? Дверь в столовую приоткрылась, и в ней показалась Люси, везущая сервировочный столик на колесиках. Да, милиция. Легко согласился со мной Аберлинг, принюхиваясь к аппетитным запахам. Для простых обывателей. Но в этом благостном состоянии есть немало опасностей. Простите, милиция, Дель, прощебетала Люси, выставляя на столик целую розсыпь тарелок со всяческой снедью. Я взяла на себя смелость предложить вам закуски. Ужин еще не готов, а милорд наверняка голоден. Вы прелесть, Люси. Громко выдохнул Тиен, пожирая глазами внезапное кулинарное счастье. В королевском дворце ни одна сволочь мне даже чай сегодня не предложила. И тут же добавил, бросив быстрый взгляд в мою сторону: вот так и живу, как птичка, где попрыгал, там и поел. Я нервно вздохнула. Как он может болтать сейчас о подобных глупостях? Эдвин там арестован, а он...» Проводив взглядом уходящую Люси, Тьен обернулся ко мне и продолжил. «Война, голод, хаос, эпидемии. Эти вечные спутники человечества порождают преступников всех мастей и калибров. Я знаю, что с ними делать. Я понимаю их логику, вижу их мысли. И глубоко в душе в чём-то даже сочувствую». Он тяжко вздохнул и... забрасывая в рот тарталетку с гусиным паштетом, потом потянулся к графину, стоявшему в центре стола, откупорил плотно притертую пробку, повел чутким носом и, ухмыльнувшись, плеснул в бокал темно-красную жидкость. Сейчас нет ни голода, ни войны. Попыталась я вернуть его в разговор, однако преступники не перевелись. Благополучие порождает скучающих монстров, миледи Адель, произнес очень грустно лорд Аберлинг. Настоящих чудовищ. Самые жуткие преступления в истории ловчей службы дело их рук, и поймать их немыслимо сложно. Убийства, насилие, кражи, разбой, совращение и развращение, творимые исключительно ради собственного удовольствия. Как вам такое? Я смотрела на Тьена во все глаза и не знала, что ответить. Мне даже в голову не приходило подобное. Как такое возможно? Ужасно. Я смогла лишь прошептать. «Но при чём здесь наши дети? И Эдвин?» Лет двадцать назад народ рьяно противился техническому прогрессу. Люди кричали «Зачем нам мобилия, аэростаты, если есть магия?» А сейчас привыкли, успокоились и развернулись в обратную сторону. Кое-кто в королевстве решил, что магия в наш век — вещь совершенно излишняя. Проигнорировав моё громкое восклицание, Тиен подхватил очередной бутерброд с бужениной, намазал его толстым слоем горчицы и впился зубами в сочную мякоть. А вы говорите, миледи, заговоры повсюду. Слишком много у обывателей теперь свободного времени. Слишком скучно жить не только королям и ловчим, но и горожанам. Тут он усмехнулся, и мне оставалось лишь посочувствовать этим несчастным. Вот король и решил превратить ваше дело в публичное разбирательство. Тут я дрогнула, впившись взглядом в лицо Аберлинга. Тот, понимающий, усмехнулся и кивнул мне, продолжая. «Эдвин — фигура безупречна для этого подходящая. Некромантов боятся и ненавидят. Почему? Были причины, но теперь это неважно. Все некроманты нашего королевства верно служат короне. Как и множество других магов, они продолжают незримо хранить покой и благосостояние нашего королевства». М、«Да, горчица ядрёная». «Эдвин», — слушая его монолог, я поражалась всё больше. «Разве он...» «А вот вам это стоило знать, миледи?» Тиен укоризненно покачал головой и доел последнюю тарталетку. «На суде будут преданы огласки все многочисленные подвиги вашего, кхм, <coughs> нашего некроманта. Шок, оглушительная сенсация, новый герой. Потом выступление короля, орден, а может и два». И на волне общего ликования будут выделены дополнительные привилегии для нас с вами, магов верных его мудрейшему величеству, королю Алистеру. Отлично придумано, правда? А нельзя было как-то попроще? Предвигая ему тарелку с оставшимися бутербродами, спросила я, не узнавая свой голос: дать орден, написать в газетах, а потом эти самые привилегии? Что-то в словах Аберлинга меня смущало. Возможно, я просто знала. Всех карт этот невыносимый человек никогда и никому не открывает. У него в рукаве спрятано немало козырей. Я же уже объяснил, леди Адель, фыркнул главный ловчий, недовольный моей бестолковостью. Королю наинческуюшно. Он придумал себе целый заговор неких людей против магов искренне поверил в него, даже Эдвина арестовал, чтобы якобы защитить. Жуть. А где я ему срочно возьму заговорщиков? Не на улице же прохожих хватать, согласитесь, милиция. Их величество хочет спектакля, а с актерами сейчас не очень. Зачем вы мне это рассказываете, милорд? Я нахмурилась, все еще не понимая его целей. Ну как же? Тиен, кажется, искренне изумился. Труппа готова, подмозги звенят в ожидании выхода главных героев. В этом сезоне вы према, миледи.